«Я слышал, вы хотите получить офицерский чин, Капрал?» И, не слышу моего ответа, добавил, хотите или нет?» «Да», — ответил я, — «отлично». Ренкин улыбнулся и направился к выходу. У двери он остановился. Обеспечьте надежную охрану, Капрал, иначе я подам такой рапорт, что вы вернетесь в свою часть, поджав хвост. Часового выставьте немедленно». Когда он ушел, Берд набросился на меня. «Почему ты спасал перед ним? У тебя нашилки на рукаве, а не у меня!» Я промолчал. дарк отвернулся, я услышал, как он сказал Силзу. «Собирается получить офицерский чин?» «Тряпка он, а не офицер!» Я поставил его часовым, а сам вышел на палубу. Погрузка закончилась. Краны застыли, и лишь люки трюмов зияли, как черный кратер. Прожекторы на причале освещали американское судно, которое все еще загружали рудой. Казалось, Трикола заснула. Лишь желтые полукружья палубных фонарей отбрасывали черные тени, да ходили по капитанскому мостику. Был пронизывающий ветер, скрипел под ногами снег. Я закурил. Настроение было хуже некуда. Я проклинал Ренкина за то, что он упомянул о моем намерении стать офицером. И злился на датьте, заставившую меня подать прошение. Теперь вместо отдыха мне приставили месячные курсы. Кроме того, становиться армейским офицером мне не хотелось. Я с детства плавал на кораблях и только в море чувствовал себя как дома. Но из-за моего зрения... Королевский флот не захотел иметь со мной никаких дел, а в армии я напоминал рыбу, вытащенную из воды. Внезапно слева от меня осветился один из иллюминаторов. Он был открыт. «Входите, Хендрик, входите!» — донесся до меня мягкий бархатный голос. Закрылась дверь. Кто-то вытащил пробку из бутылки. «Ну, что там за охрана?» «Именно этого мы и ожидали», — ответил Хендрик. А, по-моему, не совсем. Мы ждали солдат, а не мичмана Королевского флота. Могут возникнуть сложности. Вы знаете этого Ренкина, мистер Хендрик? Да. Я как-то встретился с ним в... В общем, я не знаю, у него всегда полно денег. Он заведовал складом и наверняка тащил оттуда. Думаю, мы с ним договоримся. Что касается Каправа и двух солдат... Тут иллюминатор закрылся, и больше я ничего не услышал. Не придав значения этому разговору, я неспешно пошел назад. Дарт вышагивал перед стальной дверью. Он повесил винтовку на плечо и махал руками, чтобы согреться. «А где одеяло и дымаки?» — спросил он. «Разве ты ходил не за ними?» «Их еще не принесли», — удивился я. «Конечно, нет». Ладно, пойду к Рэнкину и узнаю об этом. Сходи, а когда увидишь его, передай, что я с радостью свернул бы ему шею. Его бы сюда. Пусть постоит два часа на этом чертовом ветру. Спроси его, почему мы не можем охранять груз, сидя внутри. Хорошо, Берт. На юте я нашел трап и, спустившись вниз, очутился в длинном коридоре, теплым и пахнущим машинным маслом. Тишину нарушало лишь жужжание электрогенераторов. Я стоял в нерешительности, как вдруг открылась дверь, и в коридор вышел мужчина в резиновых сапогах. Из освещенного дверного проема доносились мужские голоса. Я постучал и вошел в кают-компанию. Три человека сидели за чисто выскобленным столом. Не обращая на меня внимания, они продолжали жаркий спор. А я говорю, что он сумасшедший. Горячился один из них, судя по выговору, валит. Вот сегодня утром в носовой части русские чинили обшивку. Дверь в переборке номер два была открыта, я вошел, чтобы посмотреть, как идут дела. Капитан и мистер Хендрик наблюдали за русскими. «Дэвис, что ты тут делаешь?» — спрашивает капитан, увидев меня. «Я отвечаю, что хочу взглянуть, как движется ремонт». «Убирайся!» — кричит он. «Вон, черт побери! Я сказал, вон!» И тут же начинает дико хохотать, а потом добавляет. «Идите, Дэвис, займитесь делом». «Зря ты волнуешься», — сказал другой матрос. «Он всегда такой, наш капитан Хелси. Ты на судне новичок, а мы плывем с ним. В четвертый раз. Не так ли, Шекспир, Шекспир, Шекспир. Он может стоять на капитанском мостике и часами декламировать Шекспира. А проходя мимо его каюты, часто слышишь, как он там бушует. Правда, Эрни? Эрни кивнул и вынул трубку изо рта. Это точно. А когда идешь к нему на капитанский мостик, никогда не знаешь, кто встретит тебя. Тибальт или один из злодеев короля Ричарда. Сначала у меня мурашки по коже бегали. Теперь привык. А какие он произносит речи? Да у половины команды есть томики Шекспир. Так хоть можно узнать, говорит он сам или повторяет чей-то монолог? Эрни поднял голову и увидел меня. Здорово, приятель! Вам чего? Не можете ли вы сказать мне, где койота мистера Ренкина? того, что в морской форме. Кажется, его поместили рядом с мистером Каузинсом. Пойдемте, я вас провожу. Он поднялся из-за стола и повел меня по коридору. Каюта Ренкина оказалась пустой. «Он пьет?» — спросил Эрни, понизим голос. Я кивнул. «О, тогда он у старшего механика. Эрни постучал в следующую дверь и невнятным голос ответил «Вы идете?» Эрни открыл дверь и заглянул в каюту. «Порядок, приятель, вам сюда!» Я поблагодарил его и вошел. Стармех валялся на койке. Его налитые кровью черные глаза буравили меня насквозь. На полу пустые бутылки из-под пива, две початой бутылки виски на комоде. Каюта пропиталась табачным дымом и сивушным духом. Ремкин сидел в ногах Стармеха. Они дулись в карт. «В чем дело?» — спросил Ренкин. «У нас нет одеялы и гамаков», — ответил я. Ренкин презрительно фыркнул и повернулся к стармеху. «Слышите? У них нет одеялы и гамаков». Рэнкин рыгнул и почесал голову. «Вы капрал не так ли? Собирайтесь стать офицером. Где же ваша инициативность? Найдите корабельного батлера. Он может дать вам одеяло и гамаки, а не я». Видя, что я не двинулся с места, он добавил, «Ну чего вы ждете?» «Есть еще одно дело», — начал я на умолк на полусловие. Светло-синие глазки Ренкина пристально наблюдали за мной. Он знал, что я собираюсь сказать. Он знал, что совсем не обязательно нести охрану на палубе. И он ждал случая вновь поглумиться надо мной. Для этого человека звание означало возможность топтать тех, кто стоит ниже.